Глава 7 Синдзян Уйгурский автономный район 23 ноября 2019 года. Ночь дышала прохладой, царапала дождем по стеклам машин и гнула ветви деревьев. Костя уже битый час сидел над картами с головой, укрывшись одеялом, чтобы свет фонарика не увидели снаружи. Иногда он переставал шевелить губами и чертить по бумаге карандашом потому что прислушивался к тяжелому дыханию жены, лежащей на заднем сиденье. «Все в порядке», — проговорил Шидза, почувствовав его напряжение. «Она просто спит». «Что ты ищешь?» — без надежды на ответ уже раз в десятый спросил ученый. На этот раз Костя его не проигнорировал, а, выключив фонарик, скинул с головы импровизированную накидку и проговорил. «Что искал, нашел. Мы едем в Россию». «Куда?» — изумленно возрился на него китаец. «Домой ко мне!» — Костя потянулся. «По родине соскучился. Да и дело у нас там появилось!» Мужчина мельком глянул на Лилинг. «Сейчас поспим пару часиков и рванём через ваши дикие горы в наши гостеприимные просторы». Он пытался шутить, но сам понимал, что у него плохо получается. Костя кое-как свернулся к клубочкам в водительском кресле, и почти сразу провалился в мелькающий призрачными тенями сон. Он словно шел по дороге, но никак не мог найти нужное место. Блуждал в тумане, а кто-то постоянно тряс его за плечо. «Костя, проснись, Костя!» — шипел шидза, напряженно вглядываясь в проступающий в рассветных сумерках пейзаж. «Что случилось?» — хрипло проговорил Ивлев. «Я не спал. Я только хотел выйти на улицу!» и мне показалось, что за деревьями кто-то есть». Шидза даже высунул кончик языка и учащенно дышал. Костя поводил глазами по обозримой части поля и куску леса, где они прятались, но сейчас не увидел ничего вызывающего беспокойства. Они вчера забрались в максимально безлюдные места, поближе к границе, и только здесь решились на привал. Пока они ехали, все было спокойно, и сейчас казалось маловероятным, что где-то между деревьев прячется зараженный. Шидза кивнул вперед, где торчал небольшой пролесок, выползший за границу поля и раскидисто топорщащийся по краям кустами. Осенний ветер перебирал верхушки крон деревьев, трепал тонкие ветви низких зарослей, и Костя подумал, что могло создаться впечатление, что там кто-то ходит. Костя покачал головой и, кинув взгляд на заднее сиденье, замер. «Где Лилинг?» — сдавленным голосом произнес он. «Как где?» — испуганно отозвался брат девушки. Заднее сиденье и правда было пустым, покрывало валялось на полу машины, а дверь оказалась неплотно прикрытой. «Ты что, спал, чудила?» — с досадой проговорил Костя. «Клянусь, нет, я прикрыл глаза и сразу открыл их!» — неуверенно ответил Шидза. «Точнее покажи, где ты видел движение?» — отрывисто спросил Костя, перебирая в голове варианты, что делать, если Лилинг все-таки заразилась. Быстро выскочив из машины, Ивлев побежал в направлении зеленых насаждений, словно специально росших так, чтобы не было желания здесь прогуливаться. Деревья росли так плотно, что почти не оставалось места для маневра между ними. Обойдя по краю заросли, мужчина услышал за собой тяжелое дыхание и, обернувшись, увидел, что Шидза пробирается за ним. «В машину вернись!» — зло прошептал Костя. «Я сам здесь разберусь». «А вдруг помощь нужна будет?» — отозвался китаец. «А если здесь и правда кто-то есть, и у нас спит...» Костя споткнулся родное слово. «Украдут автомобиль, а вместе с ним и все барахло лабораторное». Тогда что будем делать? Шидза покачал головой и двинулся обратно, а Костя, напряженно оглядываясь, пошел вперед. От его внимательного взгляда не ускользнуло то, что природа здесь была какая-то не такая, не дикая. Создавалось впечатление, что она рукотворная, хотя должна была для несведущих выглядеть обычной лесополосой. Костя нырнул в просвет между тонкими стволами и, пройдя несколько шагов, остановился. Впереди была преграда, и выглядела она как каменная гряда, и могла таковой быть, если бы не толстая железная дверь, распахнутая настежь. Костя остановился, вслушиваясь в дышавшее тишиной пространство, прижался спиной к растущему рядом дереву и несколько минут всматривался в черный прямоугольник прохода. Он прикидывал варианты, что может здесь находиться, вблизи от границы, где неразумно ставить любые секретные объекты. Хотя это было разумно. Чужие сюда точно не сунутся, и охранять подступы нужно только с одной стороны, потому что как раз за этой грядой начиналась приграничная территория. Вздохнув, молодой человек короткими перебежками отправился вперед. Вскоре он шагнул в прореху входа, царапнув по бетонному полу тяжелым ботинком, в рифлённую подошву которого набились мелкие камни, и замер. Звук его прибытия прокатился глубоко внутрь, свалился по лестнице, плавно текущий вниз, и разбился где-то в тишине пространства. Немного постояв, Костя понял, что никого не заинтересовало то, что сюда вторгся посторонний и решил двигаться дальше. Если наверху было темно, то у основания лестницы бледно мигала цепь лампочек, крепившаяся на сером бетоне стены. Костя все глубже забирался в дебри строения и пока не встретил ни единого человека. Везде было только оборудование, которое, несмотря ни на что, исправно мигало, жужжало, выводило на экран длинные ряды цифр и букв. Вдалеке вдруг послышался испуганный вздох. Костя замер и остановился. Источник находился где-то за поворотом, и мужчина двинулся туда. Подойдя к выступу в стене, за которым послышался возглас, Костя аккуратно выглянул из-за него и еле смог удержать крик. Впереди, спиной к нему, стояла Лилинг. Тоненькая фигура девушки чуть раскачивалась, Она словно чувствовала малейшее движение воздуха и следовала за ним. Руки девушки безвольно висели плетями, ноги чуть подгибались в коленях, и она сдавленно мычала. Сердце кости рухнуло вниз. Мужчина зажал рот ладонью и только сейчас понял, насколько она ему дорога. Но именно в этот момент, как ему показалось, он потерял свою жену. Вдруг женщина резко обернулась, посмотрела на него расширенными от ужаса глазами и, сделав шаг в сторону, сказала «Костя, что это?» Она указала вперед, где за толстой стеклянной перегородкой, так же, как и везде, работали компьютеры, но вдали виднелось что-то еще. Мужчина не сразу разобрал картинку, потому что в голове билась одна мысль Лилинг жива, с ней все хорошо. Но в следующее мгновение радость отступила, потому что мозг наконец расшифровал увиденное, и Костя невольно посмотрел вперед. Такого поворота событий он точно не ожидал. Алтайский край, 14 апреля 2020 года. Апрель трещал легким морозцем. Снег покрывался за ночь коркой хрустящего льда, а поутру плавился проталинами под лучами проглядывающего солнца. Кирилл стоял на пороге дома, смотрел на румяный бок солнца, цепляющийся за ветви, и думал, что такой странной весны в его жизни еще не было. Весь месяц после появления профессора филологии прошел спокойно. Мужчины втроем ломали голову. Что же могло случиться? Часто включали радиоточку и мобильный телефон Мединского. Но везде покоилась тишина, и от этого становилось еще тоскливее. Подышав еще несколько минут свежим воздухом, Кирилл развернулся и, припадая на гулко бьющую болью ногу, поковылял обратно. Мужчина прекрасно понимал, что ему просто повезло. С таким серьезным ранением и без медицинской помощи шансов выжить у него почти не было. Но, видимо, где-то в рукаве у судьбы была спрятана для него козырная карта, и Кирилл теперь собирался воспользоваться этим шансом на полную. Он решил, что как только поправится, начнет выбираться из охваченной странной болезнью тайги, доедет до столицы и вытащит телегу своей жизни из Точной канавы, куда она неожиданно опрокинулась. «Идите завтракать», — проговорила Ольга, которая к нему и Мединскому неожиданно стала обращаться исключительно на «вы». «Спасибо, Оля. Ползу», — радостно выдохнул Кирилл, потому что нарисованная самому себе перспектива прибавила сил. Грубо сколоченный стол с зазубренными сучков был уставлен несколькими тарелками, где на самом донышке лежало по горстке риса и гречи. Поставленный рядом мятый чайник пускал дым, пахнущий хвоей, через кривой носик, и на газетке сиротливо ютилась горстка сухарей. «Надо за продуктами, однако, ехать», — крякнул Волька, видя такой скудный рацион. Дичь тоже вся куда-то подевалась. «Вчера исходил в сколько, все одно, никого нет». Кирилл пустил горячую струю хвойного чая, как он его назвал, в алюминиевую чашку, подцепил один сухарь и, макнув его в кипяток, мрачно произнес: «Надо в тюрьму возвращаться» там в столовой запасов много, и на складе до хрена всего. «Как ты пойдешь — расстроенно проговорил истопник. «Нога кляду отказывает, а все туды же». «Может быть, я?» — несмело предложил профессор, как-то по-детски глядя на принявших его как родного людей. «Ага», — скептически поджав губы, одновременно проговорили Кирилл и Волька. Профессор был крайне неуклюж и вообще не приспособлен к жизни в природе. За короткий срок пребывания вместе с Кириллом, и топняком и Ольгой он уже успел обвариться кипятком, филигранно прорубить топором сапог, причем чудом не задев ногу, сорвать спину, таская дрова. Это были крупные неприятности, а по мелочи он просто постоянно бился об косяки, поскальзывался и валился навзнично на тропинки, тропинке, падал с невысокой лесенки, Поэтому предложение профессора о его участии в такой серьезной экспедиции даже не рассматривалось. «Едем, а то завтра уже к кору есть начнем», — поразмыслив сказал Кирилл. «Мы с тобой вдвоем», — добавил он в ответ на напряженный взгляд Вольки. «Профессор с Ольгой пусть на чердаке отсиживаются. Если все попремся, то точно пропадем». «Так, а если с нами что?» Сложил лицо в горестную мину Вальдемар. «Тогда они хотя бы в доме здесь будут, а там полягут вместе с нами», как-то неопределенно ответил Кирилл. «Если поедем вдвоем, то жратвы больше влезет, меньше мотаться придется», привел довольно убедительный аргумент молодой человек. Волька тяжело вздохнул, накинул на худые плечи телогрейку и вышел на воздух. «Пойду канистро, в машину погружу» на ходу бросил он и остановился. «Слышь, филолог, ты, если чего Ольгу мою защищай!» — грустно проговорил он. «Ну, если не вернусь, женись на ней, что ли? Может, хоть у вас все сложится?» Волька уронил скупую слезу и, рванув на себя дверь, шагнул за порог, но нарушил всю трагичность момента комичным падением на обледеневшем крыльце. Прокатился с гортанным визгом вниз и упал в наметённый за зиму сугроб. «Детский сад», — покачал головой Кирилл. «Оля», — подозвал он женщину, — «из вас двоих ты самая разумная», — он покосился на профессора, который помчался на улицу поднимать барахтающегося Вольку. «Я тебя прошу, из дома не выходите. Если что, то сразу на чердак и сидите как мыши». «Хорошо, Кирилл», — женщина печально покивала головой. «Ты там присмотри за моим», — неловко дернула она плечами. «Непременно», — усмехнулся Кирилл. «Если пойдет налево, я по приезде тебе обязательно доложу», — ободряюще усмехнулся мужчина. Ольга рассмеялась, махнула на него полотенцем и, накинув пальто, вышла попрощаться во двор. Кирилл же, после того, как захлопнулась дверь, просто рухнул на стул, потому что боль в ноге становилась невыносимой. Оставаться на месте было нельзя, но и посылать Вольку и Мединского вдвоем — это значило отправить их на верную смерть. Передохнув несколько минут, Кирилл поднялся, закусил чуть ли не до крови губу, почувствовав взрыв боли в ступне, оперся о столешницу и, выдохнув, направился на выход. «Я выберусь из этого дерьма», — словно молитву или заклинание повторял он эту фразу почти с самого начала, то есть с того момента, как автобус остановился перед воротами колонии, и Кирилл понял, что на этот раз он все-таки вляпался. Прихрамывая, молодой человек дошел до водительской двери УАЗа, запрыгнул в кабину и постарался расположить больную ногу так, чтобы как можно меньше совершать движений. Кирилл даже старался не думать о том, что будет, когда они доедут до территории тюрьмы, и как он будет ходить. Выхода все равно не было зеленое солнце словно напитанное ароматом распушающихся в первых весенних лучах еловых веток пускало веселых зайчиков через лобовое стекло машины кирилл вырулил в сторону основной дороги и вдруг остановился ты чё спросил волька ты дорогу видишь устало проговорил кирилл впереди них лежало лишь ровное заснеженное поле утыканное елками и намеком на то, что здесь есть широкая грунтовка, служил лишь разрыв в чистоколе деревьев. «Ну да, теперь не чистит никто», — крякнул Волька. Часть пути от охотничьей избушки до выезда на большую дорогу они проехали свободно. Тропа шла поверху крутого склона, и снег здесь нещадно топило солнце, тем более с одной стороны густо рос ельник, и толщина покрова была небольшой. Но вот дальше снегопады усердно засыпали все пространство, и ехать вперед было крайне неразумно. Пробивать уазом снежный наст, который даже к концу зимы в этих местах мог достигать метра, было опасно. Что делать будем?» — истопник нахмурил узкий лоб и глянул на Кирилла. Вертолет вызывать», — пробормотал Кирилл. «Будем пробиваться», — решительно сказал Волька. Но нужно за лебедкой вернуться, там в сарае есть. Старенькая, конечно, но ничего, по такому снегу точно протянет. Уже на подъезде к дому мужчины почувствовали неладное. Дверь в избу была распахнута, снег вокруг истоптан, возле крыльца валялась лопата. Волька выскочил почти на ходу и бросился внутрь. Кирилл осадил машину у лестницы, предусмотрительно вытащил ключи и, как мог, быстро выбрался наружу. Изнутра дома слышались крики, женский истошный виск и звуки борьбы. Кирилл заметался взглядом, допрыгал до колоды, из которой торчал колонн и, не чувствуя боли, рванул внутрь. Он подоспел как раз в тот момент, когда Вольку мордовал лицом о столешницу здоровенный мужик. Ольга с заплаканным лицом и в порванной одежде сидела на кровати Кирилла, а Мединский лежал без сознания на полу, а на лице его расплывался здоровенный синяк. Откуда-то изнутри в голову стрельнула дикая злость. Кирилл вспомнил, как приходил домой отец, бил мать, отвешивал ему оплеухи и, пьяно развалившись, садился за стол. А мама угодливо накрывала обед, а потом замазывала ссадины на лице и прятала слезы. Красная пена забурлила перед глазами, когда он увидел, как безвольно мотается под градом ударов щуплое тело из топника. Кирилл, больше не раздумывая ни секунды, бросился вперед, и воткнул в череп непрошенного гостя остриёк луна. Железо вошло легко, расколов твердую кость. Мужик отшатнулся назад, грузно осел и повалился навзничь на Ольгу, которая дико закричала и бросилась к Вольке, бесчувственным мешком, валяющимся на полу. Кирилл положил топор на стол. Сталь легко звякнула. По столешнице расплылось густое алое пятно. Мужчина почесал бровь. Обернулся, прикрыл дверь и сел на стул. Сейчас Кирилл не чувствовал ничего. Он даже еще не осознал, что только что убил человека. Точнее, зарубил. Просто вошел в дом и зарубил чужака. Мир действительно изменился. Санкт-Петербург. 21 июня 2020 год. На улице было непривычно тихо. Но как в центре Питера вообще может быть тихо, несмотря на время? Но сегодня, как и вчера и даже позавчера, жизнь словно остановилась и лилась лишь робкими ручейками, когда на скорости проезжал автомобиль или, прячась за выступами домов, бежали люди. Ася, кашляя, поднялась с кровати, с трудом вздохнула, продирая лежащую камнем тяжесть в легких, и, пошатываясь, дошла до окна. Ей хотелось вдохнуть воздуха, и она готова уже была рвануть на себя раму. Но в последний момент тонкая кисть руки лишь скользнула по деревянному переплету и безвольно опустилась на подоконник. Еще на прошлой неделе Ася вернулась из Милана, репетировала новую роль. Сегодня должна была состояться примерка платьев, красотой которых девушка бы фигаляла на подиуме, а потом бы мило улыбалась на пресс-конференции. Но нет, сначала она свалилась с простудой, а потом на город свалилось нечто страшное. Позавчера утро Мася продрала глаза и вынырнула из болезненного состояния только к полудню. Девушка хотела заказать доставку продуктов и завтрак из ближайшего ресторана, но никто нигде не отвечал. Соцсети пестрили сообщениями о толпах инфицированных и каком-то новом вирусе. Но Ася решила не обращать внимания и просто переждать странную панику. Но истерия только нарастала. В результате ей пришло сообщение, где говорилось, что она должна сообщить свое местонахождение, причем сделать видеообращение, и тогда ей окажут помощь. Причем по приезде группы быстрого реагирования нужно было пройти специальный тест, и если она здорова, то ее спасут. Но так как актриса театра и кино, а также известная модель и певица Аси Корчагина сейчас точно не могла сказать, что она здорова, то даже не стала уточнять, что будет в случае, если тест окажется отрицательным. Ася всегда пробивала себе дорогу сама. Она сумела за несколько лет выбиться из массовки, перескочить эпизодические роли, и вскоре именитые режиссеры один за одним предлагали актрисе главные роли. Корчагина была эталоном таланта. Иконы стиля, и при этом Ася обладала поистине огромной работоспособностью. И сейчас Ася решила переждать и пока не звать на помощь, потому что внутренне была уверена, что она просто простужена, а вот спасатели могут подумать, что она подцепила новый вирус. А отправляться в какой-нибудь больничный бокс девушке хотелось меньше всего. Девушка взирала на происходящее из окна квартиры И только сейчас, возмученная болезненным состоянием сознания, начала закрадываться мысль, что все гораздо серьезнее, чем она думала. Ее мозг просто не хотел пропускать страшную информацию о том, что мир изменился. Ася тревожно глянула по сторонам, для надежности закрыла дверь на дополнительный замок и села за стол, потому что ей срочно нужно было обдумать, что делать дальше. Она осознала, что осталась совершенно одна. Даже позвонить было некому, да и связь работала только для экстренных вызовов. Открыв холодильник, девушка скептически оглядела полупустые полки и пожалела, что никогда не делала запасы, иначе продержаться можно было бы хотя бы неделю. Ася не сомневалась, что за такой срок власти возьмут ситуацию под контроль. Вдруг девушка услышала, как на площадке громыхнула дверь. Дом, где она жила, был, как говорится, повышенной комфортности, и швырять дверное полотно о косяк здесь было как-то не принято. Девушка поднялась со стула и тихонько подошла, чтобы посмотреть, кто там копается. Сердце Аси ухало так, что ей казалось, вся округа слышит, какой тревожный стук оно выбивает. Видеоглазок не работал, хотя электричество было. С перебоями и скачками напряжения, но было. Иначе бы отключился холодильник, и тогда выбираться из безопасного логова квартиры пришлось бы гораздо быстрее. Ася встала на цыпочки и, почти не дыша, приложилась к обычному глазку, предусмотрительно оставленному, чтобы дублировать своего более совершенного напарника. — Да тише ты! Сейчас полдома сбежится! — шипел на жену сосед. Слова его звучали глухо. Ася с ужасом увидела, что он в респираторе. И она бы не сказала, что владелец крупного автосалона был эпохондриком Скорее наоборот, он всегда пылал здоровьем и смеялся над сезонными простудами. Что происходило сейчас и почему соседи напялили на себя эти маски, она не понимала. Щелкнув замками, Ася толкнула дверь и вышла на площадку. «Привет. Что происходит? Я заболела, когда из Милана вернулась. Ничего не понимаю» только и успела сказать девушка, прежде чем жена соседа истерически заорала и ретировалась на лестницу, куда за ней устремился муж, бросив одну из сумок. "Вы чего?" оторопела, произнесла Ася. Девушка еще несколько секунд постояла в растерянности, потом вздохнула и, поддев ногой крышку брошенной поклажи, хотела посмотреть, что внутри. Оттуда вывалился пакет с яблоками, деньги, презервативы и пистолет. «Отличный набор», — пробормотала она и, подтянув сумку за широкую лямку, отступила внутрь квартиры. В окно она видела, как сосед с женой садятся в свой внедорожник, спешно отъезжают от тротуара, и вскоре они уже исчезли из вида, а Ася так и осталась стоять в одиночестве и полном непонимании произошедшего. «У меня же простуда», — упавшим голосом уронила в молчаливое пространство Ася. Несмотря на искривление привычного мира, жизнь шла своим чередом, и ночь сменяла день. Вечер накинул прозрачную шаль сумерек на город. Ася стала совсем не по себе, и она, зашторив окна, доплелась до кровати, завернулась с головой в одеяло и тихо заплакала. Девушке показалось, что она осталась одна в целом мире. Утром Ася выплыла из кошмарного танца снов, выбралась из удушающего кокона халата и простыней, накрученных вокруг тела, и, смахнув со лба свалявшиеся пряди светлых волос, тяжело дыша, села на кровати. Внутренне она чувствовала, что ей явно легче, но на душе было отвратительное, годливое чувство. Так хотелось, чтобы прошедшие дни были просто бредовым сном, но нет, судя по окружающей вязкой тишине, реальность и сегодня была с уродливым лицом, на котором явно читалось — что пришел конец тому миру, который Ася знала до этого. «Ладно, хватит драматизировать», — сказала вслух девушка и поискала телефон. «Что они там просили записать?» Нахмурилась она и поискала сообщение, присланное ей из Центра по контролю над ЧС. Ася вдруг почувствовала острую слабость, откинулась обратно на подушки и из глаз брызнули злые слезы. Девушка просто не верила, что подцепила эту болячку. Она отказывалась даже думать об этом, особенно о том, что ей придется сгнить в этой квартире, и никто не придет на помощь. Даже тот человек, который последний год уверял, что любит ее до беспамятства, сейчас, видимо, уже отплыл вместе со своей семьей на середину океана и пережидает там все волнения. Ну что, Ася выдернула руку вверх и включила камеру на телефоне. Привет. «Что я должна сделать? Сказать, что я тоже заразилась, и послать вам это видео, чтобы вы за километр обходили мой дом?» Размазывая слезы по лицу, проговорила девушка. «Фиг вам! Я выберусь! Я изо всех передряг выбиралась и сейчас вылезу!» Почти кричала она в телефон, но вдруг услышала на площадке странный звук. Тяжёлые шаги перемешивались с хриплыми криками и беспорядочными стуками в стены. Страх цепкой рукой перехватил Асе горло. Стало еще труднее дышать. И девушка, встав с кровати, осторожно пошла к двери. В принципе, беспокоиться было не о чем. Замки надежные, полотно железное. Пробраться в квартиру было сложно. Но у Аси все равно мелко тряслись поджилки, и холодный пот заливал спину. А самое ужасное случилось в ту секунду, когда она поняла, что в замочную скважину Вставляется ключ. Один поворот. Второй. И Ася поняла, что теперь ничего не отделяет ее от стоящего за дверью. Девушка схватила со стола соседскую сумку, которая там лежала со вчерашнего вечера, и, как была в халате и ночной рубашке, ринулась к балкону. Там при должной ловкости можно было переползти к соседям. О том, что там открыта дверь после вчерашнего бегства... Ася не подумала. Москва, 20 июня 2020 года. Тишина была оглушающей. Жаркое июньское солнце переливалось в брызгах битого стекла, сушило до багровой корки кровь на асфальте, отражалось в мятых капотах машин. Толоконников первым поднял разбитую голову и осоловело оглядел пространство. Внутри машины лежали люди. Водитель уткнулся в руль. Было видно, как сквозь его горло прошел кусок стекла. Сидевший с ним рядом лейтенант безвольно висел в кресле, а на месте виска зияла огромная кровоточащая рана. Биолог Нальчиков лежал ничком на полу, но вроде дышал. А вот Крис сидела на полу, забившись в самый угол, И мертвой хваткой вцепилась в ремни машины. Ты живой? тихо проговорил Толоконников, пальцем тыкая Кирилла. Вроде еле выдавил из себя мужчина. Что это было? Мы, походу, КАМАЗ не заметили, который за легковушками стоял. Впереди и правда выселась оранжевая громада КАМАЗа, а твердую поверхность которой разбилась машина, прорывающаяся на большой скорости. «Кто еще жив?» — стараясь держать рвущийся из груди кашель, проговорил Кирилл. «Все бойцы уже груз двести», — шепнул полковник. «Сейчас девушку проверю». Крис в полубреду почувствовала, как чья-то рука пытается протиснуться под ее подбородком, Еще сильнее вжала голову в колени, часто задышала и стала мотать головой, приговаривая сквозь слезы. «Нет-нет-нет, пожалуйста, нет!» «Да тихо ты!» — зашипел на нее Толоконников. «Это я! Слышишь?» Мужчина потряс ее за плечо. Крис, наконец, подняла заплаканное лицо вверх, глянула в лицо полковника и проговорила дрожащими губами. «Вы живой?» Местами выдохнул Толоконников, ощутив острую боль в бедре. Боговое стекло тоже вылетело при ударе, и большой лоскут с острыми краями сейчас торчал из места пониже спины, а точнее, из ягодицы Толоконникова. «Не двигайтесь», — прошептала Крис. «Это очень опасная зона, и, судя по всему, вы глубоко ранены». «Ты врач, что ли?» — с надеждой спросил полковник. «Нет, актриса, но играла врача», — еле слышно отозвалась Крис. «А, ну тогда я почти спасён», — глухо пробормотал полковник. «Эй, ботаник», — обратился он к Кириллу, — «ты шевелиться можешь?» «С трудом». «На улицу аккуратно глянуть можешь? Упыри эти есть поблизости?» «Сейчас», — отозвался Нальчиков, приподнимаясь над полом машины. Отвратительно ныла нога, которая еще полностью не восстановилась после происшествия с капканом, хотя прошло уже больше трех месяцев, ломила затылок и ныла скула. Кирилл отжался на руках и, приподняв голову, выглянул через зазубренный разбитого стекла. Вокруг было удивительно пусто, и если до аварии здесь все кишело долбиками, то сейчас только ленивый ветер гонял целлофановый пакет в остальном было тихо никого ну может по делам ушли проскрипел толоконников надо как то выбираться отсюда но стекло из жопы он глянул в сторону крис простите из мягкой части нужно достать полковник изогнулся насколько ему позволяла его квадратная фигура с литыми мышцами и оглядел объем проблемы «Да, ребятки, я, конечно, понимаю, что мы тут все мало знакомы, но кому-то из вас придется мне помочь в столь деликатной проблеме». Толоконников поморщился, глянул на Кристину и понял, что не может вспомнить ее имени. Он поводил глазами по потолку машины и снова глянул на девушку. «Кристина», — догадалась она, — «что нужно?» «Там за вами под лавкой должна быть аптечка». Девушка пошарила рукой под боковым сиденьем, наткнулась на мягкие борта коробки и извлекла на свет красную укладку с большим белым крестом на крышке. «Это?» «Именно!» Толоконников раскрыл кейс, уверенным движением вынул оттуда шприцы, наполненные жидкостью, спрей и степлер. «Так, ребятки, я сейчас заголюсь, в обморок от красоты моего исподнего не падать». «Стойте!» — Крис перехватила его руку. «Надо или стекло сначала вынуть, или брюки срезать. Вы не можете снять с себя, не тронув стекло». «А говорят, красивые девушки умными не бывают», — проговорил Михаил и стал поворачиваться на живот. «Ну, кто там готов извлечь инородный предмет из моей ягодичной мышцы?» «Только не толпитесь с криками, я первый!» Кирилл поморщился, вскрыл упаковку с перчатками, лежащую в аптечке, и приготовился тянуть за стекло. «Полковник, только не ори!» «Эти припадочные на звук реагируют», — глухо произнес Нальчиков. «Кристина, надо рану чем-то зажимать будет», — Кирилл покосился на степлер. «Я верно понял, это чтобы штопать?» «Да начинай ты уже, хватит телиться!» «Вынули, обработали, скобами стянули. Давай быстрее, не факт, что затишье надолго». Вскоре после того, как Кирилл и Кристина кое-как справились с задачей, а Толоконников только тихо матерился, в небольшом тоннеле, расположенном впереди, послышался чей-то голос. Люди в машине замерли и напряглись. «Что это?» — испуганно пискнула Кристина. Толоконников молча прислонил свою ладонь к ее рту, и легонько нажал, напряженно вслушиваясь. Кирилл же стал быстро и методично складывать в медицинскую укладку все, что оттуда достал полковник, застегнул ее на молнию и, развернув ремень, повесил сумку на шею Крис. Сам же почти бесшумно перекинулся к спинкам кресел передних сидений, просунул руку между креслами и стал обшаривать трупы на предмет оружия или чего-то, что может пригодиться в дороге. За время своего путешествия от колонии до столицы Кирилл много чему научился и теперь точно знал, что нельзя безалаберно оставлять нужные вещи. «Вижу движение», — проговорил полковник, прищуриваясь. Впереди показались две невысокие фигурки. На свет из серого проема тоннеля вышли две молодые девчушки. Одна высокая, загорелая, с длинными светлыми волосами, вьющимися от природы. Вторая брюнетка была чуть ниже, поскуластья и крепко сбитой. Видно было, что девочки очень испуганы. Они жались нервно оглядывались и крепко держались за руки. У светленькой девочки был вымазан в крови светлый топ, а у темненькой в пыли были волосы и глубокими прорехами зияла рубашка. «Полина», — дрожащим голосом произнесла темненькая, — «куда нам идти?» «Я устала, мне плохо, я пить хочу, и голова болит». «Вика, потерпи», — мягко сказала первая. «Что-нибудь придумаем. Может, машины обыскать, там воду найдем», — предложила Поля. «Это чужое», — пожала плечами Вика. «Мама говорила, что чужое трогать нельзя». «Я думаю, что мама такую ситуацию не учитывала», — тихо обронила Полина. Талаконник смотрел на них, не шевелясь, и прикидывал, что делать. «Однозначно девочкам нужна помощь, но если он сейчас вывалится из машины, то они начнут орать, визжать и совершенно точно бросятся бежать, а значит, привлекут внимание и в первую очередь пострадают сами». «Какие есть мысли?» — спросил он у Кирилла, который тоже смотрел в сторону девчонок. «Тихо, нам не выйти», — пожал плечами Нальчиков. Может, пусть лучше мимо пройдут? Совсем дурак, что ли? Они ж дети совсем. Мало того, эти подрубленные болячкой бегают, так еще и здоровых отморозков полно. Погодите, я кое-что придумала. Крис быстро скинул с себя светлую куртку, сверкающую стразами, скомкала ее и выбросила в разбитое окно. Это быстро привлекло внимание девиц, и они замерли не в силах пошевелиться а Кристина высунула руку в окно и стала подзывать их к машине. Девчачья куртка, да еще и шикарно расписанная блестящими камнями и унизанная кольцами и браслетами женская рука, вызвали доверие и уже через несколько минут Поля и Вика опасливо подошли к машине. Первое, на что они наткнулись, это было лицо Кирилла. Он приложил палец к губам и тихо проговорил. «Ничего не бойтесь». «Мы вам поможем». «Привет!» — шепнула Кристина и слегка улыбнулась. «Я Крис». Девушка не нашла ничего лучше, чем представиться, чтобы не было томительной паузы. «Ладно, давайте выбираться», — сказал Толоконников и поморщился, рано сильно болела. Справившись с открытием дверей, так, чтобы остатки стёкол не выпали на улицу, люди потихоньку покинули машину. Толоконников стал оглядываться, оценивая обстановку. Кристина подошла к девчонкам, а Кирилл выудил из-под кресел пустую спортивную сумку, сгреб туда все, что нашел в машине, и вдруг боковым зрением увидел движение. Он мгновенно выпрямился, хорошо приложившись головой о притолоку, тихо выругался и посмотрел в ту сторону, где ему кто-то почудился. «Я свой, свой!» — издали махал рукой какой-то мужик, вдруг появившийся из тоннеля. «Простите, а что тут случилось?» «Ты потише Ари! шикнул на него Кирилл. «Простите, простите!» Мужик был нескладно высокий, волосы с жидкими прядями лежали на широкой залысине, и он неприятно цеплял взглядом маленьких бегающих глазок. «Я просто долго жил на даче, тут решил выехать в город», «Смотрю, а тут такое...» «Какое?» — Кирилл вперил в него взгляд. «У тебя что, телевизора нет?» «Не, у меня своеобразный ретрит был, ушел подальше от людей». Он стрельнул глазами в сторону девчонок. «Вы с детьми в аварию попали?» Кристина отвела девочек немного в сторону и, пытливо всматриваясь в их лица, говорила. «Не бойтесь». Один из этих мужчин — полковник, а второй, — она задумалась, — биолог. А я, — она вздохнула и представилась, — я Кристина. — Этого не может быть, — восхищенно сказала Полина. — Та самая. Да я же все ваши песни знаю, на инсту подписано, репосты в сторис все время делаю. — Это и правда вы? ну наверное слегка улыбнулась кристина давай попозже вернемся к этому что с вами случилось мы потерялись полина пожала плечами мы приехали с классом в москву на экскурсию должны были уезжать а здесь такое стало твориться откуда вы из твери нам теперь надо как то домой добраться проговорила вика сбоку подошел толоконников И, покосившись на Кирилла, который продолжал нещадно допрашивать мужчину, сказал. «Хватит время терять. Нужно возвращаться к колонне, искать карту и нормальную машину». «Чуть за хрен!» Он мотнул головой в сторону нервного мужчины. «Не знаю, он тоже из тоннеля явился», — пожал плечами Крис. «Девчонки из Твери были в Москве на экскурсии». «О, из Твери!» Я тоже домой буду в ту сторону пробираться. Мужчина кратким движением махнул приветственно рукой, расслышав обрывки фраз. Толоконников сразу же подскочил к нему и поднес кулак к носу. — Что ты орешь? Ты дебил? — А что я сделал? — испуганно сглотнул человек, сосредоточив взгляд на кулаке полковника. — Миша, спокойно. Он просто в деревне два месяца просидел и сегодня только домой едет. Кирилл аккуратно отодвинул руку Михаила от лица мужчины. «Ничего не знает». «Работаешь кем?» — жестко спросил полковник. «Сисадмин», — чуть заикнувшись, ответил мужчина. «Я Петя Готов. Мне, собственно, на работу завтра. У меня и отпуск, и все отгулы закончились». «Ладно, Петя Готов со странной профессией», — выдохнул полковник. «Я так думаю, что у тебя и работа закончилась». Толоконников на секунду замолчал, раздумывая, что сделать лучше — оставить здесь Кристину с девочками и идти за транспортом или лучше не разделяться в такой ситуации. С одной стороны, идти налегке было бы проще, но он сейчас тоже не особо мобилен, поэтому придется по-любому брать с собой Кирилла. С другой Ситуация настолько непонятная, что разделяться лучше не стоит. «Так, слушайте мою команду», — сказал он, подзывая всех к себе поближе. «Я Толоконников Михаил, полковник. Сейчас считайте, что я представляю власти. Поэтому предлагаю слушаться меня беспрекословно. Тогда мы доберемся до спасателей». Все уяснили. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Кирилл, и ты...» Готов. Быстро и тихо осмотрите все машины. Может быть, хоть одна на ходу. А в тоннеле машина стояла, дверцы открытые и ключи в замке. Мы просто поехать хотели, но я только заводить умею и на автомате ездить. Поля пожало плечами. Папа научил. А там механическая коробка передач. Но она точно на ходу. Молодец, сказал Толоконников. Далеко пойдешь. Там дальше за тоннелем чисто. Он оглядел Петю и девочек. Не, ну какие-то машины стоят, пожал плечами Готов, но никак здесь. Моя-то тарантайка закипела, и я пошел помощи искать. А то не души кругом, чуть прошел с бокового съезда, а тут такое. Слушай, я котелком знатно приложился, поморщился полковник. Не тараторь. Пошли. Там кто-то бежит вдруг сказала Поля, указывая рукой в противоположную от тоннеля сторону. К ним и правда истерически вопя нёсся молодой мужчина, за ним женщина, волочившая на руках ребенка, а позади их нагоняла толпа долбиков. «Твою мать!» — выдохнул полковник. «Кто стрелять умеет?» «Ботаник! Быстро за тачкой! Девочки и Крис за машину!» Резко проговорил он и снял с плеча автомат, который предусмотрительно захватил, когда они еще выходили на первую разведку возле безжизненной колонны. Толоконников навел прицел на приближающуюся толпу и открыл огонь. Республика Алтай. 20 июня 2020 года. Плечи Лилинг тихо вздрагивали. Она стояла и смотрела на бешеный танец вращающейся центрифуги. Девушка не хотела показывать своих слез, но ее буквально душили рыдания, а такое китаянка позволяла себе крайне редко. Но сегодня она пережила отвратительное предательство. Тот, кого она считала своим возлюбленным, второй половинкой и душой, оказался обыкновенным шпионом, для которого она была просто удобной женой. Все не так», — словно прочитав ее мысли, проговорил от порога Костя. Все совсем не так. Сейчас нет времени объяснять, но когда-нибудь... Когда-нибудь не случится. Не поворачиваясь, проговорила она. Я официально заявляю о разводе и думаю этого достаточно в условиях нынешнего хаоса и неразберихи. Ты свободен от обязанностей мужа. Я не твоя жена. Все. По поводу работы не переживай. Я буду все исправно делать. Сейчас это главное. Лилинг так и не повернулась к нему. Она не хотела, чтобы мужчина видел ее слезы. Ей казалось, что тогда он начнет ее жалеть, а от этого становилось еще хуже. Девушка присела за стол, посмотрела на свои ладони и увидела, что руки дрожат. В таком состоянии ей нельзя было оставаться в лаборатории. Закончи за меня, проговорила она, взглянув на вошедшего в шидза. «Лилинг, я... Не говори ничего. Ни время и ни место». Тихо уронила девушка и вышла. Самым отвратительным было то, что сейчас она не могла даже покинуть эту подземную ловушку. Если бы сейчас Лилинг была дома, то можно было бы сесть на машину или самолет и отправиться на острова, горевать, купаться, раздразнить акул и быть съеденной, чтобы не было так больно на душе. Но, видимо, это испытание она должна пройти в таких стесненных условиях. «Кофе хотите?» — обратилась вдруг к ней Ульяна, возникшая рядом с полным кофейником. «Он здесь удивительно вкусный. Вот всем предлагаю. Боюсь, что остынет», — как-то потеряно сказала она. Лилинг даже не заметила, что вышла в столовую и сидела за столом перед пустой чашкой. Улыбнувшись Ульяне, Она подвинула кружку и благодарно кивнула. Хорошо, что в университете она выучила русский, а потом постоянно практиковала его с мужем. Последняя мысль больно царапнула изнутри. Она поморщилась, но больше не подала виду. «Спасибо. Я медик. Не совсем медик, но я закончила курсы медсестер. Катя тоже медсестра. Так что, если нужна помощь, вы обращайтесь». «Я вчера была не в себе, даже говорить не могла». Ульяна присела рядом. Ей показалось, что рядом с этой хрупкой девушкой очень надежно, что Лилинг рассудительная и точно не даст им натворить глупостей. Чети? спросила появившаяся на кухне баба Вася. Но чисто ради проформы, потому что, не дожидаясь ответа, она пошла дальше. Василиса искала Костю. Она так и не уяснила, что делать с воздушными фильтрами а женщина за долгие годы службы не привыкла к тому, чтобы приказы были путанными и неясными. Наконец, она отыскала его и Кудрина, которые, как ни в чем не бывало, склонились вместе над инженерными планами, а лица их говорили о том, что ничего хорошего не предвидится. «Нужно наружу идти», — резюмировал Костя. «Отсюда мы внутрь системы точно не проникнем». «У вас над заборной станцией какая-то постройка есть?» Взглянул он на бабу Васю. «Сарай?» «Это прекрасно», — Костя вздохнул. «Оставаться сейчас на открытом пространстве у всех на виду опасно», — задумчиво проговорил он. «Василиса?» — Костя взглянул на женщину. «Я отчество забыл». «Ты меня еще по званию величай. Баба Вася и без церемоний», — гаркнула она. «Чего нужно?» Составьте список всех присутствующих. Нам просто необходимо знать, кто и чем занимается. Среди людей могут оказаться те, кто сможет помочь. Среди остальных нужно распределить бытовые и хозяйственные обязанности. Он помолчал. Когда люди заняты, то не так паникуют. Сделаю. Кто пойдет воздушку чинить, проговорил Кудрин. Ты, как старшей группы, твой боец, ну и бойкий паренек. Руслан, кажется, возрился на него Костя. Только без геройства. Десять минут спустя мужчины, снабженные инструментами, подробными бумажными инструкциями и пожеланиями удачи, выдвинулись наружу. Стоп, а респираторы, крикнул Костя. Вот ты, конечно, командир и все такое, скептически заметил Кудрин. Но мы реально без них здесь провели дофига времени. «Сейчас-то на нас зачем намордники надевать?» «Идите на...» Костя громко послал их по хорошо известной Кудрину дороге и, развернувшись, ушел. «Люблю, когда командующий, красноречив, — крякнул Кудрин, поднимая тяжеленный кейс с инструментами. «Пошли, мужики!» Василиса встала у входа, зыркнула на Руслана и проговорила. Мы его с собой возьми! Упустишь, я тебе бошку отвенчу. Пусть прогуляется, а то он, джентльмен, гадить в помещении не может. Сейчас уже глазья повылазают». Василиса свистнула собаку и, включив большой экран у выхода, поколдовала над кнопками. На мерцающем мониторе появилась картинка, сегментами показывающая пространство. «Вроде чисто все».